Данный концепт был унаследован Travel Media текстом от Traveloga и служит для погружения в повседневную жизнь путешественника. Поэтический приём дороги и архетипический мотив пути, присущие Travelogu, сводятся в Travel Media тексте к прагматическому минимуму. Если в травелоге рассказчик есть одновременное биографическое лицо и главный герой описываемых событий, то в тревел медитексте образ автора не играет существенной роли. Читатель должен путешествовать вместе с автором, что обнаруживается даже в небольшом информационно-рекламном тревел медитексте о курорте с минеральными источниками. Уже начиная от Болоньи, Италия утрачивает э, к северу э, свою своеобразную красоту. Но это впечатление обманчиво. Стоит лишь пройти на одну из дорог, ведущих к Табиано, Понтеграно, Кастеис и Пионе и другим рассеянным вокруг Сальсу замком, разваленным и деревушкам, и перед вами внезапно открываются живописные холмы, а вдали горы отроги опенинов. В другом тексте лирический герой чувствует красоту природы, очарование города, рассказывает о переживаниях, Что является выражением концепта путешествия. Когда вы видите всю эту ликующую под горячим южным солнцем картину, вами овладевает радостное чувство бытия и желание никогда не расставаться с этими дивными берегами. Чтобы перенаправить внимание аудитории от созданного абстрактного представления о путешествии к совершению конкретной поездки, используется приём детализации.